Глава 4. Надо признать несомненный факт. До своей новой жизни в Зеленухах я, выходит, много не знал. Правда, никогда и не думал, что мне это понадобится. Даже не предполагал. Вот козлы, например. Свято верил. Тупые, никчемные животные, которые ни на что не годны. Парни стояли спиной к углу школы, за которым находилось футбольное поле, и, естественно, Появление нового участника, нашего между собойчика, не заметили. Глаз-то на жопе у них нет. Я, как бы тоже сильное значение не придал. А вот Андрюха улыбнулся. Бегите, пацаны! Удивленно посмотрел на братца, а через секунду понял. «Борька!» вдруг издал боевой клич, а звучал он так, что уже в этот момент обосраться можно. Потом встал на задние ноги а передними со всей дури долбанул того, который находился к нему ближе, в спину. Это был красивый, бреющий полет. Бедолага прямо головой усандалился в кусты, которые росли рядом. Причем там, в этих кустах, и остался, здраво рассудив, девки явление временное и очень ненадежное, а козел вполне себе реальный, к тому же явно не совсем адекватный. Выяснить отношения с городским всегда успеется, а вот разбираться с козлом никто не подписывался. На достигнутом Борис не успокоился. Он опустился обратно на все четыре конечности, наклонил башку и, не хуже все того же быка, память о котором была для меня еще свежа, рванул на Федьку. Наверное, оценил расстановку сил и выбрал главного противника. Может, у Федора и был шанс, Но он то ли растерялся от неожиданного поворота событий, то ли понадеялся на себя, что с его стороны было глупо. Уж ему о козлах точно известно побольше моего. Короче, пока ревнивый Ателла сообразил, что происходит, Борька пронесся стрелой вперед, а потом попытался насадить на рога свою жертву. Федька хотел отпрыгнуть, однако в итоге, подскочив вверх, в сторону уйти не успел и приземлился ровно на Бориса, одной ногой волочась по земле. Выглядело это эпично. Отвечаю. На мчащемся козле, лицом к его филейной части, сидел Федька с охреневшими глазами, потому как с размахом он плюхался самым ранимым местом на козлиный хребет, вцепившись обеими руками в козлиную же задницу. При этом Борис, не иначе, как на фоне одержанной первой победы, скакал не только вперед, но и воодушевленно подпрыгивал, всеми силами пытаясь скинуть балласт. мля мотю, донеслось на повороте, когда Борька пошел на второй круг. Совершенно было непонятно, что конкретно хочет Федька. Если с первым слогом вопросов не возникало... Очевидно, оно отражало весь спектр его эмоций, а вот дальше совершенно неясно, кто такой Витя. Парни бросились в рассыпную, потому что, судя по траектории движения, Борис твердо решил смести всех, кто есть в поле его зрения. Андрюха дернул меня за руку, увлекая в сторону, хотя ржал при этом, сгибаясь пополам. «Ты чего гогочишь, придурок?» «Надо Борьку тормозить, пока и нам не досталось». Я отбежал след за братцем, но, честно сказать, реально соображал, как быть. Федьку не жаль, если честно. Но опять нарезать круги от очередного бешеного животного совсем не хочется. Даже пусть и в дружной компании деревенских парней. Быка хватило. «Ты не понял? Он же за тебя вписался. Ты – его стадо. У козлов этот инстинкт развит». Он решил, что тебе нужна помощь. Сейчас, погоди, если он еще и на бороду нассать решит, это вообще будет номер. Андрюха еле стоял от смеха, ухватившись за живот. На какую, блин, бороду? Думал, переросток прикалывается. На свою, Жорик, на свою. У них это перед случкой в основном происходит, но если решит показать, кто здесь главный козел то, может, и сейчас. Твою мать! Братец выглядел убедительно. Я поверил. Легче не стало, правда. Видеть такую страсть точно не хотел бы. В этот момент Борько сделал крутой вираж, снова подпрыгнул вверх, и Федька, наконец, решив, чем испытывать судьбу, лучше повторить трюк товарища, который из кустов не торопился вылазить, делая вид, будто его вообще тут не было. Отелло выпустил козлиный зад и по инерции сразу улетел вперед. За неимением поблизости растительности вся она находилась на другой стороне, приземлился прямо на землю, проехав на пузе еще пару метров. В этот момент, видимо, привлеченные шумом из-за угла школы выскочили девки. Мы уже уходили вроде поговорить. А тут мат, крик и звуки, которые издавал Борис а от этих звуков, хочу сказать, заикой останешься, если вот так в темноте случайно на них нарвешься. Женскую компанию возглавлял дед Моти, который ухитрялся шустро бежать впереди всех. «Ах ты ж, етить-колотить! Гадина такая!» от души высказался Матвей Егорыч, а потом подскочил к Федьке, пытавшемуся подняться на ноги, и со всей дури отвесил ему подзатыльник. Тот и так не мог встать, по ходу урон, нанесенный во время скачки, повредил ему жизненно важный орган основательно, а тут еще по башке лупит ни за что. Зато Борис, убедившись, что противник повержен, да еще и дед матерится рядом, сразу как-то успокоился, потом подошел ко мне и натурально, будто собака, лег рядом. «Видишь?» — хохотнул братец. Выходит, Жорик, это ты самый главный козел в стаде.